Глава двадцать девятая Дьявол на дороге Они стояли на парковке рядом с метро. Детто и дело оглядывался по сторонам в поисках машины, тем самым заставляя Роста нервничать. Так прошло несколько минут, пока десантник не спросил. «В чем проблема?» «Я думаю, это была плохая идея». Почесав кепку, пробубнил тот. «Чего?» Солдат указал на ярко-красный спортивный кабриолет, сверкающий на солнце. «Других наших машин в этом районе не было, так что...» Рост понял, что они попали. Самая крутая тачка на районе была именно она. И самая приметная. Стремительные линии кузова, дерзкая решетка радиатора и высокий спойлер всем своим видом просто кричали, «Посмотри на меня и очумей!» На такой машине должна ездить кинозвезда в компании жгучих красоток, а не двое разнорабочих в серых комбезах. Оставалось надеяться, что Тау все-таки несколько далек от людских предрассудков и не сразу обратит внимание на такой яркий автомобиль, движущийся в его сторону. «Зато быстрое. Залетай!» — приказал десантник, взяв у Деда ключи. Открыв двери, они сели в кабриолет, ловя неодобрительные взгляды прохожих. Не дай бог, кто-нибудь из них позвонит в полицию и скажет, что здесь угоняют чью-то машину, поэтому стоило поторопиться. Рос нажал на кнопку запуска двигателя, и тут же водительское сиденье разложилось в удобную для него позу. Наактивировались голографические интерфейсы, скошенный перфорированный руль выдвинулся вперед, Крыша над головой съехала назад и собралась в специальный отсек. «И нахрена вам в автопарке премиальные машины?» — недоумевал Капрал, пытаясь разобраться с этим чудом техники. «Девочек возить!» — а рассмеялся Дэд, но, увидев выражение лица роста, осекся, сказав, «Э, «Вообще-то Ларс из высшей касты, шеф, и он, как я понял, часто катался по светским вечеринкам, решая на них свои вопросы». И как бы полиция перед толстосумами, что для вида арендовал дорогую тачку, ну такое себе. По крайней мере мне так кажется. М да. А рост быстро прошелся по основному меню и выбрал для себя несколько полезных опций, а именно: первое, система контроля движения с перехватом управления автопилотом в случае экстренной необходимости объехать препятствие включить; Вторая турбо-буст. включить. Если первая система была понятна, то вторая не совсем. Но в случае чего у Роста обязательно появится возможность проверить ее в действии. В этом он даже не сомневался. Громко зарычал двигатель, заряженный корвет был готов пожирать дорогу. И навигатор. Вспомнил капрал, нажав на соответствующую кнопку. Всплыло изображение карты города, где Дед забил нужные координаты. «Маршрут построен. Через десять метров поверните налево», — произнес приятный женский голос. Веселый нам поездки», — хохотнул солдат, доставая из-под сиденья автоматическую винтовку. «К черту!» — рявкнул рост, переключив селектор в драйв и вдавил педаль газа в пол. Шлифанув широкими колесами, спортивное авто с рыком вылетело на дорогу общего пользования. распугав соседей по потоку. Скрываться и ждать, пока на него выйдет, Таурос не планировал. Осталось преодолеть каких-то 15 километров до цели, и дело с концом. К тому же, первые из них они проехали вполне нормально, рассекая по скоростному проспекту. Но вскоре крепко застряли в пробке на одной из узких исторических улочек, где в данный момент парковался двухэтажный автобус с туристами. «Лучше не придумаешь. Где-нибудь здесь есть объезд?» «Хрен его знает, спрошу у навигатора». Пробормотал солдат, изрядно удивив роста. «Ты что, не местный?» «Ага», — широко улыбнулся бородач. «Залетный, из Джерси. Из достопримечательностей видел только собор, до да подземелья которые ты взорвал». После этих слов настроение у десантника стало еще более скверным. Надеялся на проводника, а получил такого же иноземца-попутчика-самоубийцу. К их радости стоять долго не пришлось. Как только автобус запарковался, поток машин начал понемногу двигаться. Еще чуть-чуть, и можно будет выехать на четырехполоску и рвать когти по направлению к башне. Кстати, ее уже было видно отсюда. И Рост совсем не понимал, каким образом не заметил такую махину сегодня утром. наверное из-за дождя ведь эта громадина рассекала небо буквально на две половины спиралевидный небоскреб из черного стекла возвышался над тремя усеченными конусами сложенными друг на друга вокруг обосновалось облако дронов а также звенья истребителей которые выписывали круги на небольшом отдалении от башни в общем картина вырисовывалась весьма впечатляющая ну что до сих пор уверен что справишься в одно рыло усмехнулся Дед, схватившись за голову. «Эту бандуру еще с орбиты, небось, охраняют. Щитом укроюсь, делов-то. А могли бы всей конторой на убой поехать?» — продолжал Дед, массируя лоб. «Вместе ведь веселее не находишь?» «Что ты, мать твою, несешь, мужик?» — спросил капрал, резко крутанув рулем, чтобы не въехать в грузовик. «Да и я после сегодняшнего бодрого утра все понял. Мы уже трупы, шеф». А Рост не понимал, что на него нашло. Да и желания не было. У самого голова раскалывалась. Ни с того ни с сего заболела, хоть топором отсекай. Уже даже хотелось накинуть купол щита, чтобы заодно привести организм в порядок. Может, нервы, может, еще что-то. «Ты же сам говорил, сдаваться нельзя». «Голову на солнце напекло или что? Возьми себя в руки, ***!» «Не, шеф, я в полном порядке», — спокойно произнес Дед, опустив винтовку на кресло. «Просто, как известно, хорошая мысля приходит опосля». Солдат вдруг щёлкнул затвором и поймал на себе недоумевающий взгляд роста. «Главное ведь что? Э, вовремя спрыгнуть, шеф?» — сказал он. Представив дуло себе к подбородку. А если не успеть, то можно потерять намного больше, чем собственную шкуру. Дэд, «Да, ты что удумал? А ну убери пушку на пол, сейчас же! Солдат расплылся в широкой улыбке, глядя на него мутными, как у алкоголика, глазами. «Э -э, «Выхожу из игры, шеф, ты уж прости, мозги кипят, будто в котелке варятся». Его палец опустился на спусковой крючок. Дэд блядь, блядь, Стой! крикнул десантник в последние мгновения перед непоправимым протянув к нему руку. Прощай, шеф! Прогремел выстрел. Кровавые ошметки разлетелись по всему салону. Дэд замертво повалился назад, что его кресло восприняло за желание пассажира лечь вздремнуть. и услужливо разложилась вровень с полом. Десантник с забрызганным лицом даже не посмотрел в его сторону, ведь впереди уже творился настоящий хаос. Автомобили в потоке начали резко менять траекторию, сталкиваясь друг с другом. Некоторые из них даже взлетали в воздух, используя разбившиеся авто в качестве трамплина. Стоял невыносимый грохот и визг тормозов, добавляя внезапно возникшие мигрени, капрал и еще больше красок. Повинуясь всеобщему сумасшествию, десантнику безумно хотелось втопить и размазать какую-нибудь малолитражку. А рост накинул на себя щит и наваждение Кек рукой сняло. Впрочем, Кек и жуткую головную боль. Теперь он понял, что на самом деле произошло. Все пространство вокруг облучалось невидимым глазу излучением, негативно воздействующим на человеческий мозг. Из-за этого возникла мигрень. и мощнейшие суицидальные приступы. Дат оказался более восприимчивым и погиб, как и люди вокруг. Лишь чудом Рост успел защититься от этой угрозы. Осталось только придумать, как добраться до пункта назначения. Впереди уже образовалась свалка, которую нужно было как-то преодолеть и усугублять ситуацию, рассекая раскуроченные машины псиэнергии, Капрал не хотел. Там могли еще оставаться выжившие. Не придумав ничего лучшего, Рост сконцентрировался на своей машине и, крепко сжимая баранку, применил телепорт. Пан или пропал. Идиот с рулем в руках, прочерчивающий задом по асфальту или водитель заколдованной машины, что может проезжать через стены, как нож сквозь масло. Что же выберет судьба? Прошла секунда. И гора разбитых дымящихся машин впереди сменилась более-менее пустой трассой. А Рост так и остался сидеть в водительском кресле своего адского автомобиля, продолжая маневрировать в потоке. Но радоваться чудесному везению не было времени. Впереди намечалась новая заварушка. И уже с использованием летающей военной техники. Одно из венев-истребителей, нахранявших Бастилию, летело прямо на него. И, судя по всему, настроенные они были более чем решительно. Капралу пришлось укрыть щитом весь кабриолет, так как по дороге начали вести прицельный огонь. Впереди идущие автомобили срезались очередями крупнокалиберных пулеметов и горящими остовами вставали на пути роста. Приходилось либо спешно объезжать их, либо пользоваться тем же телепортом, на мгновение теряя при этом защиту. Следом в ход пошли ракеты класса «Воздух-Земля». Если подбить они его не могли, то создать пару-тройку воронок на дорожном полотне, чтобы его затормозить, запросто. Взрывы и волны осколков безостановочно сопровождали его нервозную поездку, пока росту это совсем не надоело. Выгодав момент, десантник убрал щит и включил око, дарующее ему силу невидимого великана. Цвета обратились, а точки истребителей оказались в непосредственной досягаемости его рук. Резкий взмах, и звено, будто ветром сдуло, с последующим падением на землю. На некоторое время все успокоилось, но вскоре на мониторе появилось сообщение о входящем вызове, сопровождающееся трелью звонка. Тяпрал принял вызов и услышал уже знакомый голос. Великолепно. «Просто великолепно! Твои силы впечатляют!» «Иди нахуй!» — рявкнул тот, выключив связь. Слушать свихнувшегося ИИ было уже выше всяких моральных и физических сил. А рост сконцентрировался на дороге и башне цитадели, что по мере приближения постепенно увеличивалось в размерах. День, динь!» Его снова вызывали на связь. из-за чего десантник уже хотел разломать кулаком панель с медиасистемой. Но от этого его остановила аватарка звонившего. Это была серебряная девушка Бета. «Бета? Это правда ты?» «Ты все еще торчишь мне, пиво 27. Конечно, я!» — весело произнесла она, убрав непослушную челку с лица. я решил решил-таки в одиночку пойти на главного злодея?» «Не совсем», — мрачно ответил тот, обернувшись на труп солдата. «Но теперь да, я один». «Пока я жива, ты точно не останешься один». Рост вяло улыбнулся. «С Жаном все в порядке». «О, спасибо, что наконец-то вспомнили обо мне». На экране появилась вихрастая голова с кислой миной. «Я жив, здоров. И только благодаря твоей серебряной подружке. Ты бы видел, какие страшные вещи она делала с андроидами». да я очень страшна в гневе а эти гниды уже порядком достали идут по пятам сколько ты их не разбирай на запчасти уже скоро я с ними покончу постарайтесь найти безопасное место и чего чего что ты сейчас сказал капрал увидел огромный озлобленный глаз упершийся в камеру решил там героически сдохнуть в одиночку хрена и своя позволю тебе это сделать бета ну «Я же сверхчеловек и...» «Да насрать мне! Ты зря недооцениваешь этого ублюдка Тау. Он очень быстро адаптируется к изменениям и очень скоро готовит на них ответ. Вот, например, сейчас по твоему квадрату начнут палить орбитальным огнем». «Что?» а, Рост она не шутит». Встрял Жан в их разговор. «Не знаю как, но у твоей подруги есть доступ к оборонной сети. Мы прямо сейчас видим, как военные спутники заряжают пушки». Вот дерьмо. Выругался Рост, поняв, что его сейчас просто лишат дороги. Как раз в этот момент, метрах встав впереди, появилась тонкая вертикальная лазерная нить, не предвещающая ничего хорошего. Еще немного и кое-что более мощное, чем авиационные бомбы, обрушится на асфальт перед ним. «Два-семь! Теперь нам не до шуток! Срочно съезжай с трассы!» «Только куда?» Выпалил он в отчаянии, когда его окровавленный кабриолет заехал на мост, пересекая автобан.